Глава 7 размышление на заборе. С этого дня мы с Костей были втянуты змеиное, нет, лучше сказать, змейковое дело. Мы отошли от тех неудачников, правда безобидных, неунывающих, которые, сверкая пятками, гоняли по мостовой туда-сюда, по ветру и против ветра, свои нелетающие изделия. Нет, мы теперь с Костей были люди степенные, обстоятельные, Мы выходили на середину нашей малопроезжей улицы, и как графин Стаканыч тот памятный день, став спиной к ветру, и как он же, обернувшись, словно взглянув на ветер, подкидывали змеи И он летел. Да, летел, как у графин Стаканыча, с места ввысь. Мы стояли, подергивая нитку, собирали ее, отпускали, и были одновременно и на земле, и на небе. Оранжевый начало всех начал, уже отлетался и лежал у меня под кроватью. У него была пробита из рогатки грудь, получил заряд из-за забора, когда снижался, и злоумышленник не был открыт. И распорот бок, при порыве ветра его отнесло на телеграфный провод. Все это было, конечно, заклеено, но он уже стал не тот. Грудь вполне зажила, но бок от клея из-за оплаты перекосило, и оранжевый в полете кренился влево. Теперь он лежал под кроватью. Это было лучшее место не только для змеев-инвалидов, но и для летающих их собратьев. Здесь никто не мог на них наступить, задеть. Подремывая, свернув кольцами желтый мочальный хвост, это дитя ветра лежало тут в покойном теплом полумраке. И лишь при сквозняках в квартире просыпалась и даже порой начинало тихо на месте подлетывать. Да, оранжевый отлетался. Но от него родились зеленый у Кости и белый у меня. Мы клеили их, положив перед собой изделия графина-стаканыча, И точно копируя и величину бумаги, и толщину дранок, и, конечно, уж длину пуд. Костя особенно усердствовал в точности. Достал линейку и мерил, мерил. Может быть, именно тут начались его опыты. У Кости змей был из зеленой бумаги, гладкий, без украшений. У меня же из белой, с традиционным сердцем посередине, вырезанным из голубой тетрадочной обложки. Сердце, как и везде и всюду, изображалось в виде червонного туза. Но на змее полагалось еще и добавление – Маленькие косячки по четырем углам, выкранные из той же цветной бумаги. Мы запускали змеев на улице, на ровном, не смятом ветре. Потом переводили нитки к себе во дворы. Тут было спокойнее, на улице же без охраны родных опасно. Любой злодей мог отнять змея. И очень просто – подойти, схватить, оборвать нитку и убежать. Пускающий змея без помощи на добредела, с ним разве только сравнится человек, несущий аквариум с водой и рыбками. Переведя змеев во двор, мы распускали нитки до конца, и наши летуны, поднявшись над домами, над улицами, включались в общую стаю, парившую над городом. Тут в Поднебесье был цвет столицы и знати моды образцы. Тут были змеи всех размеров, от крошечных, величиной с ладонь, запускаемых на материнских катушечных нитках, до великанов с двумя наголовниками, с двумя трещотками, склеенных из целого листа цветной бумаги. который как известно, взрослому человеку по пояс. Змеи всех цветов – красные, синие, зеленые, желтые, белые, составленные из двух цветов, из трех, и шахматами из четырех. Змеи толстохвостые, тонкохвостые, змеи только что поднимающиеся, поднявшиеся и стоявшие в небе уже давно. Выше всех, главенствуя над всеми, как орел, парил над городом гигантский змей из синей сахарной бумаги. поднятый еще вчера и простоявший всю ночь в небе. Это был знаменитый, известный в ТЕ солдатский змей, запускаемый из казарм. Усевшись на разных концах забора, разделявшего наши дворы, на разных, чтобы один змей не налез в воздухе на нитку другого, мы с Костей, посматривая на своих летунов, пускались громко обсуждать все видимые змеи, в первую очередь, конечно, те, которые были выше. «Этого, наверное, на 15 копеек распустили», – говорил Костя. кивая на змея величиной с и ставшего от высоты темным и даже кругловатым. На десять, не больше, отвечал я. Ведь он четверть листа. Не, Мишка, побольше. Потому и говорю, что он пятнадцать. Тут был довольно сложный расчет, в который входили неизвестные. Величина змеи высота полета, толщина ниток. При одном известном – цена ниток. Чем нитки были толще, тем они были дороже. Самым дешевым был двойник, самым дорогим – шестерик. Так, например, увидав в небе крошечного сыриску змея, сначала надо было определить, что это – маленький змей на небольшой высоте или большой змей на большой высоте. Если это было установлено, то по величине змея по дуге провисающей нитки определялась толщина нитки, а по высоте полета насколько хозяин змея расщедрился, вернее отец, давая сыну деньги на нитки. Нитки покупались на 5, 10, редко на 15 копеек. И только уж счастливчиком на 20. Это было богатство. Но какие бы деньги змеевик не получал от отца, он тут же погружался в долгое, сладко мучительное раздумие. Какие нитки покупать? Двойника даже на 5 копеек дадут очень много. но какие змеи придется все лето пускать на этих тонких нитках? Маленькие, не больше развернутого тетрадочного листа. Петерик же выдержит полулистого змея, а шестерик и побольше. Но вот беда. На пять и даже на 10 копеек этих толстых ниток лавочник даст немного. А как красив полулистовой змей. Какой у него плавный важный взлет. Он звенит, как бубен. А как тянет. Да, ну что за радость, если такого красавца распустить как следует нельзя. И сам ты и другие ребята в первую очередь смотрят на того змея, который выше. Высокому не страшна перемена низкого надземного ветра. Такой змей стоит не шелохнувшись. Его можно привязать к колышку. Да что там, оставить на ночь, как солдатский. Так-то так, однако на эти деньги высоко можно запустить только маленького змея, и он легкий не будет тянуть, и трещотка на нем будет еле слышна. комариный писк. И после раздумий обычно покупали средние нитки. Четверик. Лавочник давал его сравнительно много, а четверик выдерживал почти полулистовых змеев. А вот этот тройник на пятачок кивал кости на узкого змея из желтой оберточной бумаги. который, взлетев, сейчас как бы усаживался, выбирая себе место на небе. Вон Леоньки Ксенофонтова. Где? Справа от солдатского. Красный с желтым. А он сегодня забирает. Он – это парящий над всеми глава всех. Синий солдатский змей. Если о любом можно было сказать, какие у него нитки, сколько наголовников и прочее, то этот был непостигаем. На земле его никто не видел. Казармы стояли за высоким забором. О ходили только слухи, легенды. Сделан он из сахарной бумаги, размером с человеческий рост, пускают его на каком-то никем невиданном дистирке, и он так тянет, что держат его два солдата. Да не просто держат, а чтобы не унесло, солдаты обматываются цепью. Примечание: сахарная бумага, то есть плотная синяя бумага для обертки сахара.